Они работали в узком коридорчике, где была раковина, и где прежде, до того как лаборатория переехала в это здание, мыли и наполняли грелки, и держали сосуды с мочой. Молодые ученые устроились в этом закоулке, потому что здесь был водопровод и вакуум-насос. Они сами собрали аппаратуру из имевшегося в лаборатории оборудования. Они выпаривали бульон в вакууме, так как при нагревании пенициллин разлагался. После выпаривания на дне бутыли оставалась сиропообразная коричневая масса, содержание пенициллина в которой было примерно в 10 раз выше, чем в бульоне. Но эту расплавленную карамель нельзя было применять. Их задача состояла в том, чтобы добыть чистый пенициллин в кристаллическом виде. «Вначале мы были полны оптимизма, — говорит Крадок, — но проходили недели, — а у нас получалась вся та же вязкая масса, которая, помимо всего, была нестойкой. Концентрат сохранял свои свойства только в течение недели. Через две недели он окончательно терял активность. Позднее, когда в результате замечательных работ Чайна был получен чистый пенициллин, Крадок и Ридли поняли, что были очень близки к решению задач. Тогда же, естественно, мы не могли знать, что нам оставалось преодолеть последнее препятствие. Ведь у нас было столько разочарований. Казалось, он уже в наших руках. Мы ставили его в холодильник, а через неделю он разлагался. Если бы в тот момент появился опытный химик, мне кажется, он помог бы нам преодолеть это последнее препятствие. И мы бы опубликовали сообщение о нашей работе. Но специалист так и не явился. Таким образом, попытки добыть чистый пенициллин прекратились. Молодые исследователи отказались от дальнейшей работы над пенициллином еще и по личным причинам. Крадок женился и поступил в лабораторию Велком, где получал более высокое жалование. Ридли болел фурункулезом, он счетно пытался вылечиться вакцинами и отчаялся. Он перестал заниматься пенициллином и отправился в плавание, которое, как он надеялся, вылечит его. Самое забавное, что если бы он получил чистый пенициллин, он избавился бы от фурункулеза. Вернувшись, он посвятил себя офтальмологии и в дальнейшем работал в этой области. По правде говоря, совершенно естественно, что Ридли и Краддок сложили оружие и не стали продолжать свои исследования. Они не были химиками и с огромным трудом в течение многих недель добывали партию пенициллина, который тут же разлагался. Это было очень непрактично, и лечение пенициллином больного, даже если бы оно стало возможным, стоило бы целое состояние. Флеминг не принимал активного участия в работе Краддока и Ридли. «Я бактериолог», — говорил он, «а не химик». Он поручил этим двум химикам-любителям добыть чистый пенициллин, а сам полной надежды ждал результатов. За это время он подготовил сообщение о пенициллине и прочитал его 13 февраля 1929 года в Медицинском научно-исследовательском клубе. Сэр Генри Дэл, который там присутствовал, помнит реакцию слушателей. Она была примерно такой же, как на сообщении о лизоциме. «О, да!» — говорили мы. Прекрасные наблюдения, совершенно в духе Флема. Правда, Флеминг вообще не умел подать свои работы. Он был очень застенчив и крайне скромно рассказал о своем открытии. Он говорил как-то неохотно, пожимал плечами, словно стремился приуменьшить значение того, о чем сообщал. Все же его замечательные тонкие наблюдения произвели огромное впечатление. Возможно, это было так. Но аудитория никак не выразила своих впечатлений и вела себя удивительно высокомерно, чуть ли не враждебно. Обычно, когда члены клуба находят сообщение заслуживающим внимания, они задают вопросы, и чем больше вопросов, чем больше интерес это вызвало. Докладчик за кафедрой ждет вопросов, и если их нет, он переживает на Флеминг испытал такое же тяжелое чувство, в день сообщения о пенициллине, как некогда, когда он докладывал о Лизациме. Ни одного вопроса, в то время как следующее сообщение о природе неудач при вакцинации, вызвало длительное обсуждение. Флеминг был убежден, что сделал открытие первостепенной важности. Его поразил этот ледяной прием. В 1952 году, когда он был уже в зените славы,